7 октября 31 -го. Знаем, как велика сложность времени, как трудно сейчас, и скорбим о каждом непонимании, о каждой задержке, затрудняющих продвижение и самого виновника их. Упущенное не вернется, задача ваша нелегка, но на легком нет продвижения. Чистое устремление всегда поддержано великим учителем, следовательно, оно победоносно. Великий учитель всегда готов протянуть руку помощи устремленному ученику, но помощь эта приходит, когда ученик использовал все возможности. И в этом заключается величайшая мудрость и великий космический закон эволюции. Лишь на пределе напряжения силы нашей – трансмутируется в тончайшей энергии, мысли наши с вами, и знаем, что все придет, если не порвем серебряной нити явлением самости, медлительности и легкомысленным отношением к советам.